Глава 28 Десять дней с начала вторжения британских и франко-испанских кланов в Северное Королевство потребовалось канцлеру, чтобы все подготовить для оглашения своего официального решения. И 23 октября к нам в Енисейск, к этому времени мы с женой вновь вернулись в княжество, прибыл курьер из имперской канцелярии. Примерно в одно время все княжеские и великокняжеские рода получили послание от Годуновых. Сохранение целостности Северного Королевства официально признано одной из сфер интересов империи. Иными словами, частным армиям России дали добро на ведение военных действий на стороне подданных шведской короны. Детали договоренности Александра Борисовича Годунова со шведским королем нам, разумеется, не поведали. Воевать нам предлагали за деньги, налоговые преференции, дарованные предприятия и земли. Но не шведские а те, которые так уже входят в состав империи. Этим предполагаемая война будет отличаться от той, которую княжество вели, например, в Африке. Однако новшеством такой подход не являлся. В послании канцлера указывалось, что мы проигрываем во времени, и что если кто-то решится принять участие, необходимо поторопиться. Также канцелярия организовала рабочую встречу для представителей княжества, посвященную северному вопросу. Встречи не на уровне первых лиц, чтобы сами князья могли подготовить свои рати. Однако те, кто хотел поучаствовать, начали готовиться заранее. Еще до официального решения канцлера, я и мои союзники начали перебрасывать войска в Выборг. К нам же в Енисейск во вторник перебросилась моя тетушка с малышом Вовой. Она хотела хоть немного разгрузить Софью, которой придется заниматься делами княжества хоть немного скрасить одиночество беременной женщины, чей муж отправляется на войну, да и самой унять беспокойство за меня и Вадима. Братья же, посещающие Алую Мудрость, остались в Москве жить под одной крышей с вдовствующей императрицей в моем особняке, подаренным канцлером. Мы же в Енисейске, пока строится княжеская усадьба, жили в одном из особняков боярского рода Клинских. После семейного ужина во вторник Я, убедившись, что все готово к утреннему вылету, позволил себе немного расслабиться. Последнее время я и так чувствовал себя сжатой пружиной. Мне требовалось хотя бы несколько часов, чтобы спокойно выдохнуть. Потому я утащил Соню в малую гостиную смотреть новый фильм. Так мы и просидели два часа в обнимку. Я пил крепкое вино, она слабое. Хотя с ее уровнем жива даже полбутылки водки бы не навредила нашему наследнику. Отличный был фильм. Изрек я, когда по экрану поползли финальные титры. «Может быть», — проговорила Соня, чья голова лежала у меня на груди. «Проспала половину», — усмехнулся я. «Ну, не то чтобы...» Она перевернулась, легла мне на колени и заглянула в глаза. Просто кое-что занимало меня гораздо больше сюжета. Она улыбнулась, но улыбка эта не была веселой. Правда, тут же Соня зажмурилась, мотнула головой и, подняв верхнюю часть туловища, уселась на диван. Прости, дала слабину. Самым серьезным видом произнесла моя супруга. Такого больше не повторится. Я не смог сдержать улыбки и потрепал ее по волосам. Я ценю твою стальную волю, родная. Но не стоит пересиливать себя. Рядом со мной ты всегда можешь быть честна сама с собой. Хочешь грустить — грусти. Но я не должна, — мотнула она головой. Ты уходишь на войну, чтобы сразиться с нашими врагами, с орнитами. Нашими? — улыбнулся я конечно твои враги мои враги твои враги враги нашего рода твои враги враги нашего княжества но не об этом сейчас оскольд снова мотнула она головой ты уходишь на войну чтобы остановить тех кто угрожает нашей империи стране которую создавали мои предки в конце концов ты уходишь на войну чтобы защитить княжество выборгское мое Да чего уж там мое родное княжество я все это ценю и должна всеми силами тебя поддерживать. Но мне грустно и немного страшно, — потупила она взор. «Ты думаешь, я там сгину?» — хмыкнул я. «Нет, что ты!» — опалила она меня горящим взглядом. «Я верю в тебя и твою силу, просто...» «Иди сюда», — произнес я и прижал свою беременяшку к груди. «Все будет хорошо, Соня. Мы остановим это сорницкое продвижение. А затем, когда соберем силы, спасем твой род от Годуновых». «Я знаю, знаю», — всхлипнула она. «Просто бывает так тяжело держать себя в руках. Ты здорово справляешься», — заверил я ее, гладя по голове. «Наши вассалы, жители княжества, другие аристократы, все видят лишь величественную и гордую княгиню Енисейскую. Ну а я рад, что ты можешь показать мне другую, нежную и ранимую свою сторону. А ты мне, верно?» Подняла она на меня мокрые глаза. «Если у меня есть такие стороны», — хмыкнул я. «Конечно, есть», — она задорно улыбнулась. «Забыл, что ли, скольких трудов мне стоило убедить тебя не делать лишних движений перед свадьбой? При том, что ты был уверен, что сможешь избавить меня от контроля Годуновского артефакта. Оставался шанс, что местные технологии сделают их артефакт еще мощнее, чем обычный арахно-сеятелей», пробурчал я, — «что моих сил не хватит». «И все же ты поверил нам». Ее улыбка стала милой, и Соня погладила себя по едва округлившемуся животику. «Поверил в силу нашего нового рода». «Да», — нехотя согласился я. «Вот и я верю, что все будет хорошо», — твердо заявила она. «Не беспокойся о княжестве. Я обо всем позабочусь. А ты с воинами сделай то, что должен». Хм, с чего это она решила, что меня нужно утешать? Только что все было наоборот. Воистину, ее настроение сейчас меняется со скоростью света. Без проблем. Я улыбнулся и взял ее за руку. Но знаешь, перед полетом следует хорошенько выспаться, а перед сном все бы тебе к одному сводить, добродушно усмехнулась супруга. Ночью мне снилась пылающая Москва. Город горел, а на его фоне космодесантники сражались с сильнейшими бойцами имперской армии и ратниками бояр, поддерживающих Годуновых. Сам канцлер возглавлял свое войско, потрясая гигантской двусторонней секирой. В ее трехвостовую бороду были вплетены бесчисленные дымящиеся бомбочки. То и дело они взрывались, распугивая моих бойцов. По сюжету сна, все это стало возможным из-за того, что провалился план похищения императора. Мы уверовали в то, что если выкрадем Игорь из Кремля и очистим его альтерой, он вернет себе власть и будет во всем с нами советоваться. Не вышло. В самый последний момент оказалось, что в постели его величества спит одна лишь Оксана Годунова в пижаме с зелеными кобрами. Когда я скинул с нее одеяло, она расхохоталась мне в лицо. И после этого город погрузился в хаос. Враг давил нас числом. Лишь за счет умения мы держались. И тут еще император Игорь поднялся на стены Кремля и объявил нас предателями. Мы проигрывали. Но в конце, разумеется, выиграли. Я ударил по Годунову из космоса боевым спутником. Пол Москвы, как коровы, языком слезнуло. Собственно, в этот момент я и проснулся. Соня мило посапывала меня на груди. И удобно же ей так спать. Улыбнувшись, я погладил жену по волосам и уставился в белоснежный потолок нашей спальни. Что за ересь лезет в голову? Мы и так прекрасно понимаем, к чему может привести противостояние с Годуновами. И принимаем это. И в любом случае я попытаюсь очистить Игоря от рахна артефакта. С Сони получилось без труда, стало быть, это рахно не особо отличается от обычной рахны сеятеля. Вот только нужно быть готовым к тому, что все пойдет прахом, к тому, что пробиваться к Игорю придется силой. А значит, нужно иметь огромный резерв союзных войск, которого у нас сейчас нет. И в конце концов нужно учитывать вариант, что очистить его не получится из-за слишком длительного контроля. Такой исход маловероятен, но быть готовым к нему необходимо. А стало быть, нужно быть готовым к открытой войне с Годуновыми, в которой мы с союзниками будем отмечены громким словом «мятежники». Форхово дерьмо. Все мои близкие в таком случае могут оказаться под ударом. Я выдохнул и прикрыл глаза. Идиотский сон. Будто бы я и сам не просчитывал эти варианты. Куда ты лезешь, мое подсознание? Еще и боевой спутник приплело. «Верно. Конкретно сейчас мне нужно сжать зубы и мириться с Годуновыми, когда сорниты почти завалились на наш северный порог. Да, устраивать переворот, когда тебя давит внешний враг, довольно удобно. Но я хочу получить в итоге сильнейшую империю, а не огрызок. И для этого завтра я лечу в Выборг. Все, спать». Силой воли я смог очистить голову от лишних мыслей и через две минуты благополучно уснул. Утром после раннего завтрака все жители особняка вышли в холл, чтобы проводить нас в дальний путь. Слуги стояли чуть поодаль, в сторонке тетушка с малышом Вовой на руках что-то щебетала Вадиму, ну а Соня стояла напротив нас с Вероникой. Да, моя целительница вчера тоже прибыла в Енисейск, но ночевала вместе с личной служанкой в своей новенькой квартире. И сегодня к завтраку приехала в особняк. Можете не волноваться, Софья. «Я как следует позабочусь о господине», — проговорила Ника. «Когда она разговаривала с моей женой, ее тон всегда становился чуточку ворчливым». «Всецело доверяю Аскольда вам», — мило улыбнулась Соня, «как и жизни наших ратников. Если, конечно, Аскольд велит их спасать». «Ну да, прямой приказ Сони Ладина может и не выполнить». «Конечно-конечно», — усмехнулась Ника. «Вы пока отдыхайте. Нас, наверное, долго не будет. Не скучайте». «Будьте уверены, я найду чем заняться», — продолжала держать улыбку моя жена. Ладина стала серьезной и произнесла. «Главное, сильно себя не загоняйте. Если почувствуете переутомление, я оставила нужные травы доктору. Проследите, чтобы он их вам заварил, а не пичкал всякой химии. Ладно, счастливо оставаться ваше сиятельство. Господин, я буду ждать на улице». Сделав ручкой, целительница вышла на крыльцо. «Я ведь уже говорила, что она у нас милашка», — улыбнулась Софья. «А то. Но ты там не давай ей прохлаждаться. Пусть силы тратит, если потребуется». «Она и тратит. Хотя я слышал, многие целительницы лечат только господина и членов его семьи». «Как и думала, у тебя не забалуешь». Соня улыбнулась и крепко обняла меня. «Возвращайся с победой, дорогой». «Непременно. Ты главное в самом деле. Не перегружай себя, ладно?» Спустя семь часов наш самолет приземлился в аэропорту Выборга.